«Неприятель н виду!» — послышался с экрана телевизора спокойный голос Чижова. «Три самолета, и под ними очевидна их база. Под данным углом ультразвуковая пушка не возьмет цель, необходимо приблизиться». Это было ясно и самому капитану. Однако никаких распоряжений о преследовании противника от него не последовало. После минутного колебания, в течение которого поверхность океана скрылась и вновь появилась на экране, Он провел рукой по голове и произнес «Отставить ультразвуковую пушку!» Оба лейтенанта с недоумением смотрели на своего капитана. «Товарищ командир!» — произнес, наконец, старший лейтенант Багров, видимо, с большим усилием стараясь придать своему голосу, возможно, больше с д е р ж а н н о с т ь н а с бомбили! Нас хотели уничтожить! Без всякого повода с нашей стороны!» И вы оставите безнаказанным это гнусное нападение? Нам достаточно получаса, чтобы от этих бандитов осталась одна пыль. Капитан тепло улыбнулся. Я вас вполне понимаю, товарищ. Я полностью разделяю в а ш е в о з м у щ е н и е Но для нас важнее всего не обнаруживать ни себя, ни нашего оружия до решительного момента, который, может быть, наступит, когда мы придем во Владивосток. Если неприятель думает, что он уничтожил нас, тем лучше. Может быть, он успокоится и прекратит преследование. Наша задача, наш долг перед Родиной состоит в том, чтобы довести подлодку в полной тайне, в полной сохранности и к назначенному сроку до Владивостока. Тайну, очевидно, полностью соблюсти не удалось, но каким образом наши точные координаты стали известны неприятелю, совершенно непонятно. «Я знаю!» — неожиданно послышался слабый голос. Все резко повернулись к дверям и с изумлением увидели тонкую фигурку Павлика в белой длинной почти до пят рубашке. Опираясь о дверную раму, Павлик стоял с полуопущенными веками и как будто сонно смотрел вперед сквозь капитана, сквозь стену центрального поста, сквозь толщу океанских вод, куда-то в непонятную неизвестную даль. «Я теперь понимаю», — повторил он тихо, как будто засыпая. «Он мне все объяснил. Координаты это... это определяют положение точки, точки в пространстве. Это мне объяснил...» Он говорил усталым, затухающим голосом, опускаясь все ниже и ниже, и когда, почти совсем уже соскользнув, падал на пол, грохот, раскрывшийся рядом двери, заглушил его последние слова. Из диспетчерской главного механика выскочил Горелов и бросился к Павлику, громко крича, «Павлик, голубчик, как ты сюда попал?» Он подхватил падающего Павлика, поднял своими сильными руками и, прижимая к груди, понес его, погруженного в обморок, мимо своей диспетчерской, мимо диспетчерской главного электрика через биологический кабинет в госпитальный отсек. Следом за ним поспешил зоолог, первым пришедший в себя во время этой неожиданной сцены. В центральном посту несколько мгновений царило молчание. — Напугал же он меня своим появлением, — сказал, наконец, старший лейтенант Багров. — Да, — медленно проговорил капитан, продолжая смотреть на дверь. — Но почему это вдруг понадобилось кому-то объяснять ему про координаты? Он обернулся к лейтенанту Кравцову и деловым тоном продолжал отдавать распоряжение. — о т в е с т и подлодку на пятьдесят километров от места ее бывшей стоянки. На этом расстоянии крейсировать в разных направлениях, не останавливая корабля. Положение тревоги отменить. Обоих разведчиков оставить на поверхности. Прыжки не чаще пяти в минуту. Высота прыжков не выше трех метров. При появлении чего-нибудь подозрительного осторожно следить при помощи разведчиков и вызывать меня. Имейте в виду, товарищи. Мы должны теперь быть непрерывно настороже. Нас ищут. За нами каким-то образом следит хитрый, сильный и коварный враг. Ни на минуту мы не должны забывать, что где-то нас подстерегает этот враг, где-то готовит нам западню. Мы должны быть теперь особенно осторожны и ко всему готовы. Это необходимо передать всему экипажу подлодки, всем членам научной экспедиции. Через два часа, если все будет спокойно, Я отправлю всех научных работников и часть команды собирать уцелевшие после бомбардировки имущества экспедиции. По окончании работ мы пойдем дальше своим м а р ш р у т о м